Глава тридцать третья. Над моим жизненным путем засиял свет. Прошло уже больше двух месяцев со времени моего возвращения из-за границы. Приближалось Рождество. С Агнессой я виделся часто. Как не дорожил я лестными отзывами публики, как не поощряли они меня в моей литературной работе, Но малейшая ее похвала была мне в тысячу раз дороже всех этих дифирамбов. По крайней мере, раз в неделю, а иногда и чаще, я ездил верхом к Уикфельдам и проводил у них вечер. Обыкновенно возвращался я домой ночью. У меня по-прежнему так тяжко было на душе, и тяжесть эта еще больше увеличивалась, когда я расставался с Агнессой, что я рад был проехаться верхом, вместо того, чтобы, лежа в постели, терзаться бесплодными сожалениями или мучительными снами. Конечно, и едучи верхом, я не мог совершенно не думать о том, что бродило в моей голове во время моего пребывания за границей, но это было как бы эхо, доносившееся ко мне издалека. Я старался гнать от себя эти мысли и примириться с тем, что считал непоправимым. Когда мне приходилось читать Агнессе рукопись своего нового произведения, и я видел, как она внимательно слушает, когда при этом звучал ее смех... Или на глазах ее блестели слезы, когда она с таким жаром говорила о героях и происшествиях того фантастического мира, в котором я жил, я с такой болью в сердце думал о том, как бы я мог быть счастлив. Но я мечтал об этом так, как, будучи женат на Доре, мечтал о том, какой хотел бы я видеть свою женушку-детку. Я чувствовал, что, испортив себе собственную жизнь, я не вправе эгоистично тревожить сестрину любовь Агнесы. Я прекрасно сознавал, что сам во всем виноват, а потому не смею роптать. Но я любил Агнесу, и для меня служило некоторым утешением рисовать себе в далеком будущем день, когда я смогу без угрызений совести сказать ей. Вот что пережил я, когда вернулся тогда из-за границы. Теперь я старик, но с тех пор другой любви не знал. А в Агнессе я не мог подметить ни малейшей перемены, она относилась ко мне совершенно так же, как и всегда. У нас с бабушкой самой ночи моего возвращения из-за границы установилось какое-то безмолвное соглашение вместе думать об Агнессе, не произнося ни слова. Когда мы с бабушкой по нашей давнишней привычке засиживались поздно вечером у горящего камина, мы часто погружались в такую безмолвную беседу. Она нам казалась такой естественной, словно мы с бабушкой условились о ней, и молчание нашего мы никогда не нарушали. Мне кажется что еще в ту ночь бабушка прочла, если не все мои мысли, то хотя часть их, и потому прекрасно понимала причину моего молчания. Приближались рождественские праздники, а Агнесса все не открывала мне своей сердечной тайны. Меня начинала очень угнетать мысль, что она, поняв состояние моей души, молчит, чтобы не причинить мне мучений. Если же это было так то жертва моя являлась совершенно излишней. Значит, долга своего я не выполнил и ежечасно делал то, чего твердо дал себе слово избегать, и я решил во что бы то ни стало выяснить это, и если действительно такая преграда возникла между нами, разрушить ее, чего бы мне это ни стоило. Был холодный, неприятный зимний день. Как не помнить мне его? За несколько часов перед этим выпал снег. Из моего окна было видно, как на море бушует суровый северный ветер, и я мысленно перенесся в недоступные человеку зимой швейцарские горы, где свирепствуют теперь снеговые метели, и размышлял о том, где, в сущности, чувствуешь себя более одиноко — в тех горах или здесь, на этом пустынном море. — Трот, вы сегодня собираетесь проехаться верхом? — спросила бабушка, приоткрыв дверь и заглядывая в комнату. — Да, думаю съездить в Кентербери, — ответил я. — Хороший денек для верховой езды. — Не знаю только, что на этот счет думает ваша лошадь, — заметила бабушка. Пока что, стоя там у дверей, она опустила голову и прижала уши. У нее такой вид, что, пожалуй, она предпочла бы остаться в конюшне. Надо тут сказать, что бабушка допускала на свою заветную лужайку мою лошадь, но к была по-прежнему неумолима. — Ничего, — отозвался я, — лошадка сейчас же приободрится. Во всяком случае прогулка принесет пользу ее хозяину, — проговорила бабушка, поглядывая на рукописи на моем столе. — Ах, мой мальчик, сколько часов вы убиваете на это писание? Никогда раньше, читая книги, не представляла я, как много стоит они труда. — Да и прочесть их иногда немалый труд, — ответил я, — а что касается работы писателя, то она имеет и свою прелесть. Знаю-знаю, что вы хотите сказать. Чистолюбие, жажда похвал, поклонение и, вероятно, еще многое другое в этом роде. Ну, хорошо, поезжайте. Добрый путь. — Бабушка. — Не знаете ли вы чего нового относительно той привязанности Агнессы, о которой, помните, вы и говорили мне тогда вечером? — спросил я, спокойно стоя перед бабушкой. Она только что, потрепав меня по плечу, опустилась в мое кресло. Бабушка некоторое время молча смотрела на меня, а затем ответила. — Думаю, что знаю, трот Значит, ваши догадки подтвердились? — Мне кажется, да, трот Бабушка смотрела на меня так пристально, и во взгляде ее проглядывало такое беспокойство, жалость, нерешительность, что я сделал над собой величайшее усилие, чтобы казаться веселым. «И знаете, Трот, что мне кажется?» «Что, бабушка?» «Мне кажется, что Агнесса скоро выйдет замуж». «Да благословит ее Господь!» — весело воскликнул я. — Да благословит Господь ее и ее мужа, — добавила бабушка. Я присоединился к этому пожеланию, простился с нею, сбежал с лестницы, вскочил на лошадь и поскакал. У меня теперь было еще больше оснований сделать то, что я решил. Как памятна мне эта зимняя поездка! Обледенелые снежинки, сметаемые ветром сухой травы, бьют мне в лицо. Звонкий стук лошадиных копыт, словно отбивает такт по замерзшей дороге. Кругом снежные белые поля. Лошади, везущие ввоз сеном, останавливаются, чтобы передохнуть на пригорке, от них валит пар, звучно побрякивают их колокольчики. Я застал Агнессу одну. Ее маленькие воспитанницы разъехались по домам. Она сидела у горящего камина и читала. Когда я вошел, она отложила книгу в сторону. Поздоровавшись со мной, она по обыкновению взяла свою работу и уселась у одного из старинных окон гостиной. Я примастился подлине ее, и мы стали говорить о моей книге. Агнессу интересовало, когда я думаю ее закончить, и что успел я сделать с тех пор, как был у них в последний раз. Она была в очень веселом настроении и, смеясь, уверяла что скоро я стану слишком знаменит для того, чтобы со мной можно было говорить о таких вещах. — Поэтому, как видите, я и пользуюсь, пока с вами можно говорить об этом, — улыбаясь, прибавила она. Я смотрел на ее красивое лицо, склонившееся над работой. Она подняла свои ясные, кроткие глаза и увидела, что я гляжу на нее. — Вы сегодня что-то задумчивы, Тротвуд, — промолвила она. — Агнесса. Можно мне вам сказать, почему я задумчив? Нарочно для этого я и приехал. Агнеса, как всегда, когда у нас с ней бывал серьезный разговор, отложила работу и с самым внимательным видом приготовилась меня слушать. — Дорогая Агнеса, разве вы сомневаетесь в том, что я ваш верный, преданный друг? — Нет, — ответила она, с удивлением глядя на меня. — Неужели вы сомневаетесь в том, что для вас я такой же, каким был и всегда? Нет, еще раз проговорила она. Помните, дорогая Агнесса, когда я вернулся из-за границы, я пытался высказать, какую чувствую к вам безграничную благодарность и горячую дружбу. Да, я помню это, ласково промолвила она. Прекрасно помню. У вас есть тайна. Откройте мне ее, Агнесса. Она опустила глаза и вся задрожала. — Конечно, я и сам узнал бы, если бы не услышал. Удивительно только, что не из ваших уст, Агнесса, что есть кто-то, кому вы отдали свою драгоценную любовь. Не скрывайте же от меня своего счастья. Будьте со мной всегда, а особенно в данном случае, как с братом и другом. Она встала и, взглянув на меня умоляюще и даже несколько укоризненно, прошлась по комнате, словно не сознавая, что она делает, и вдруг, закрыв лицо руками, зарыдала так, что у меня замерло сердце. Однако эти рыдания пробудили во мне тень надежды. Они почему-то ассоциировались с той грустной улыбкой, не раз подмеченной мной на лице Агнессы, и вызвали в моей душе скорее надежду, чем страх или огорчение. — Агнеса, сестрица, любимая моя, что я наделал? — Дайте мне выйти отсюда, Тротвуд. Мне что-то нехорошо, я сама не своя. Потом как-нибудь поговорю с вами, э, в другой раз, напишу вам, а сейчас не говорите со мной, не говорите. — Агнеса, мне невозможно видеть вас в таком состоянии и знать, что я виновен в этом. Дорогая моя девочка, самая дорогая на свете, если вы несчастливы. Поделитесь со мной своим горем. Если вы нуждаетесь в помощи или совите, разрешите мне попытаться быть вам полезным. Если у вас на сердце тяжело, позвольте мне облегчить это. Ведь для кого же теперь я живу, Агнесса, как не для вас? О, жальтесь надо мной, я сама не своя, в другой раз. Вот все, что я мог разобрать из ее ответа. Что это? Ошибка? Самомнение? пронеслось в моей голове. Или в самом деле проблеск надежды на то, о чем я и не смел даже и мечтать. И я снова заговорил. Нет, я должен вам все сказать. Я не могу допустить, чтобы вы покинули меня. Ради бога, Агнеса! После стольких лет дружбы, после всего, что они принесли нам, не будем обманывать друг друга. Я должен высказать все чистосердично, Если у вас есть тень подозрения, что я могу завидовать тому счастью, которое вы кому-то дадите, и не буду в силах примириться с мыслью, что у вас есть более дорогой для вас избранник и защитник, что я не смогу радоваться вашему счастью, бросьте эти мысли, я не заслужил этого. Поверьте, Агнеса, не совсем напрасно я так много выстрадал, и не пропали даром ваши уроки. В любви моей к вам нет ни капли эгоизма. Теперь она уже успокоилась. Немного погодя, она повернула ко мне свое побледневшее лицо и сказала прерывающимся, но ясным голосом. — Я не сомневаюсь, Тротвуд, в вашей чистой, искренней дружбе. И вот она-то и заставляет меня откровенно сказать вам, что вы ошибаетесь. Когда в минувшие годы я нуждалась подчас в помощи и совете, я не оставалась без них. Порой я чувствовала себя несчастной, но это уже позади. На сердце у меня бывало тяжело, теперь же стало легче. Если же у меня и есть тайна, то она не нова и не та, которую вы предполагаете. Я не могу ни открыть ее, ни поделиться ею. Тайна эта всегда была только моей и должна остаться моей. — агнес погодите, еще один миг! Она хотела уйти, но я удержал ее, обнял за талию. Ее фраза — эта тайна не нова, вихрем заставила кружиться в голове моей новые мысли, новые надежды, и мне казалось, что вся жизнь моя озарилась новым светом. — Агнеса, дорогая моя, любимая, когда сегодня я явился сюда, то был уверен, что никакая сила не может вырвать у меня это признание. Я думал, что тайну свою я буду носить в сердце до тех пор, пока мы с вами не состаримся. Но вдруг, Агнеса, у меня мелькнула надежда, что, быть может, когда-нибудь я смогу назвать вас не сестрой, а именем — В тысячу раз более дорогим. Слезы заструились по ее щекам. Но это не были прежние слезы, в них засияло для меня еще больше надежды. Агнеса, звезда моя путеводная, если бы вы, когда мы с вами росли здесь вместе, больше думали о себе и меньше обо мне, то никогда мое мальчишеское воображение не отвлекло бы меня от вас. Но вы всегда казались мне на такой высоте, вы так охотно выслушивали рассказы о моих детских увлечениях и разочарованиях, что я как-то незаметно привык смотреть на вас, как на дорогую сестру. Вот причина, почему та любовь, которую я всегда чувствовал к вам, была временно как бы заглушена. Она продолжала плакать. Но это были не горькие слезы печали, а радостные. Сладкие слезы, и я обнимал ее так, как никогда не обнимал, и никогда не мечтал, что могу обнимать. Когда я любил Дору и нежно любил, вы, Агнесса, это знаете, — начал я. Да, — с жаром воскликнула она, и рада знать это. Так вот, когда я так любил свою женушку, детку, то и тогда мне нужна была ваша дружба, а когда я потерял ее... Что было бы тогда со мной без вас? Я еще крепче обнял ее и прижал к своему сердцу. Ее дрожащая рука лежала на моем плече, а ее милые любимые глаза сквозь радостные слезы глядели в мои. И, уезжая за границу, я любил вас, дорогая моя, и там, в чужих краях, любил, и, вернувшись, люблю. Тут я попытался изобразить ей свою душевную борьбу, поведал ей решение, к которому я пришел, старался самым искренним образом открыть ей всю душу. Я рассказал ей, как, благодаря пережитым страданиям, я лучше узнал и себя, и ее, как, считая, что она любит другого, я примирился с этим и даже сегодня приехал, чтобы выяснить это. — Если вы настолько меня любите, чтобы выйти за меня замуж, — закончил я, — то, конечно, не потому, что я этого заслуживаю, а потому только, что цените мою великую любовь и ту душевную борьбу, в которой эта любовь созрела. — Я так счастлива, Тротвуд, сердце мое переполнено счастьем, но мне надо сказать вам что-то, что, моя любимая. Она положила свои милые руки мне на плечи и спокойно смотрела мне в глаза. Догадываетесь ли вы о том, что я вам скажу? Боюсь даже думать. Говорите, дорогая. Всю жизнь я любила вас. Ах, как мы были счастливы! Как счастливы! Мы плакали, не о минувших горестях, но от восторга, что ничто больше не разлучит нас. В этот зимний вечер мы пошли с ней гулять за город, и блаженное спокойствие, царившее в наших душах, словно передалось морозному воздуху. Мы не спешили возвращаться. На небе начали загораться звезды, и мы, глядя на них, благодарили Бога за то, что, наконец, Он привел нас к спокойному счастью. Ночью мы с ней стояли у того же старинного окна гостиной. Сияла луна. И Агнес со своими спокойными глазами, и я, мы оба глядели на нее. А мне рисовалась длинная-предлинная дорога, по которой бредет одинокий, всеми брошенный, истомленный мальчуган в лохмотьях. И вот этому мальчугану суждено было овладеть сердцем, которое билось сейчас подле моего. Приближалось время обеда. Когда мы на следующий день явились к бабушке, Пиготи сказала нам, что она в моем кабинете. — Милая моя бабушка! — особенно старалась держать его в порядке. Мы застали ее в очках с книгой у камина. — Ах, господи! — воскликнула она, стараясь рассмотреть сквозь сумерки. — Кого это вы привезли с собой, Трот? Агнесу — Агнессу. Мы условились, что сразу бабушке ничего не будем говорить. И вот, когда я объявил, что привез Агнессу, В глазах бабушки блеснула была надежда, но, увидя, что я такой же, как всегда, она с отчаянием сорвала очки и стала тереть себе ими нос. Тем не менее она очень сердечно поздоровалась с Агнессой, и скоро мы спустились обедать в ярко освещенную столовую. За обедом бабушка два или три раза надевала очки, чтобы получше поглядеть на меня, но каждый раз с разочарованным видом снимала их и снова начинала тереть себе ими нос. Мистер Дик был этим очень встревожен, зная, что это предвещает мало хорошего. — Кстати, бабушка, — сказал я после обеда, — я ведь передал Агнессе то, что вы мне говорили. — — Ну, нехорошо же вы поступили, трот, не сдержав своего обещания. Вся красная от негодования воскликнула старушка. — Бабушка, надеюсь, вы не будете сердиться, узнав, что Агнесса вовсе не несчастлива в любви. — Какой вздор вы несете! Опять воскликнула бабушка. Заметив, что она на самом деле сердится, я счел за благо не тянуть больше. Я обнял Агнессу и мы оба наклонились над бабушкиным креслом. Она взглянула на нас, всплеснула руками, истерически засмеялась, а затем зарыдала. Это был первый и последний раз, когда я увидел бабушку в истерике. На шум прибежала пиготи и принялась ухаживать за бабушкой. Несколько успокоившись, бабушка бросилась к пиготи и, обзывая ее старой дурой, принялась обнимать ее. — После этого она кинулась обнимать также и мистера Дика. Старик был в высшей степени польщен, но также и чрезвычайно смущен. И, наконец, объяснила причину своего восторга. И тут все мы пережили большое, большое счастье. Через две недели мы обвенчались. Треддельс и доктор Стронг с их женами были единственными гостями на нашей скромной свадьбе. Когда мы садились в экипаж, отправляясь в свадебное путешествие, все были в самом радужном настроении. При громких радостных криках двинулся наш экипаж. Мы были вдвоем. Я обнял и прижал к себе ту, которая явилась источником всего, что было во мне хорошего. Ту, которая была центром всей моей жизни. Я обнял мою собственную дорогую жену, и чувствовал, что любовь моя к ней зиждется на скале. — Дорогой муженек, — тихо промолвила Агнесса, — теперь, когда я могу вас так назвать, мне надо еще кое-что сказать вам. Говорите, моя любимая. Это произошло в ту ночь, когда умерла Дора. Помните, она послала вас за мной? — Помню. Когда я пришла к ней, она сказала, что оставляет мне... Какое это наследство? Догадываетесь вы, что это было? Мне казалось, что я догадался, и я еще крепче прижал к себе ту, которая так давно любила меня. Дора прибавила, что у нее есть ко мне последняя просьба, последнее поручение. Какое же? Чтобы только я заняла опустевшее место. Прильнув головой к моей груди, Агнесса заплакала, и я плакал с ней, хотя мы были очень, очень счастливы.